Утратит и сознание потери. Но что вы скажете? Что вы, по крайней мере, последовательны, — ответил я. Это было все, что я мог сказать. И я снова занялся мытьем тарелок. Глава седьмая. Наконец, после трех дней переменных ветров, мы поймали северо-восточный посад. Я вышел на палубу, хорошо выспавшись, несмотря на боль в колене, и увидел, что призрак пеня волны летит, как на крыльях, под всеми парусами, кроме кливеров. В корму дул свежий ветер. Какое чудо эти мощные пассаты! Весь день мы шли вперед, и всю ночь, и так изо дня в день, а ровный и сильный ветер все время дул нам в корму. Шхуна сама летела вперед, и не нужно было выбирать и травить всевозможные снасти или переносить топселя, и матросам оставалось только нести вахту у штурвала. Вечерами после захода солнца Шкоты немного потравливали, а по утрам, дав им просохнуть после росы, снова добирали. И это было все. Наша скорость 10-11, ино раз 12 узлов. А попутный ветер все дует и дует с северо-востока, и мы за сутки покрываем 250 миль. Меня и печалит, и радует эта скорость, с которой мы удаляемся от Сан-Франциско и приближаемся к тропикам.